29 марта стоим возле деревни Кендерлык. Погода отвратительная, холод и буря. Перед вечером получил от графа Гейда на телеграмму, в которой объяснено, что военный министр находит неудобным, при настоящих обстоятельствах, мое движение вглубь Китая. Теперь более уже невозможно колебаться. Как не тяжело мне, но нужно покориться необходимости и отложить экспедицию в Тибет до более благоприятных обстоятельств. тем более, что мое здоровье плохо, общая слабость и хрипота горла, вероятно, вследствие употребления йодистого калия. Пожалуй, что сам отказ идти теперь в экспедицию, даже болезнь и возвращение из Гучена случились к моему счастью. Больной теперь я почти, наверное, не мог бы сходить в Тибет. Только сам я не хотел и не мог отказаться от мысли, хотя внутренне предугадывал неудачу. Если же мы прошли бы в Цайдам, то китайцы в случае ссоры с русскими легко могли передушить нас. Посмотрим, насколько рассеется это дело в будущем. С эстафетой послал в главный штаб телеграмму с просьбой разрешить мне вернуться в Петербург для поправления здоровья. 30 марта. Остался еще на день возле киндерлыка, чтобы поохотиться за тетеревами на таку. Завтра же уйдем отсюда, в Зайсан». Пробудем там с неделю, чтобы сдать на хранение часть уже распродать экспедиционные вещи, а затем поедем на почтовых в Семипалатинск и далее в Россию. Мои казаки, узнав о возвращении, сильно пригорюнились, видный для них заманчиво вольная жизнь путешественников. Климат марта. Против всякого ожидания этот месяц был очень холоден. В первую его половину снег лежал еще сплошь по степи. и таял понемногу равномерно. Затем он вдруг исчез весь, к 19 марта, а к 23 числу вся степь была уже совершенно свободна от снега. Однако лед на озерах и болотах почти еще не трогался до конца месяца. Северный склон Саура и даже его низких предгорий также весь был в снегу, только на санцепеках чернеется земля. В первую треть описываемого месяца, как и в феврале, часто были туманы. В последней трети вдруг начались сильные северо-западные ветры, которых прежде почти совсем не было. Вероятно, ветры дуют здесь всю весну, явление общее для всей Средней Азии. Эти ветры всегда приносили холод, вообще тепло в течение всего марта перепадало лишь изредка. Дни большей частью стояли облачные, морозы на восходе солнца доходили до минус 12,3 градусов по Цельсию, Во второй половине, описываемого месяца, снежных дней было 5 Первый дождь падал 10 числа. Однако весенняя жизнь пробуждалась. Лишь только становилось тепло, тогда на солнечном пригреве являлись насекомые, а в конце месяца ящерицы и бабочки. 28-го числа найден первый цветок. Недели раньше начала цвести ива. Пролет птиц в марте был бедный. Впрочем, водяных, быть может, было немного на иртыше и Зайсане. Вообще, ранняя весна, по крайней мере, нынешнего года, возле Зайсанского поста отличалась холодами и дурной погодой. Теплых дней было очень мало. Весьма вероятно, что такое обстоятельство много зависит от влияния высокого Саура, который стоит стеною с юга. Впрочем, такие холода, по словам старожилов, бывают не каждую весну. Чаще тепло настает раньше. 31 марта. Перешли из киндерлыка в Зайсанский пост, с тем, чтобы отсюда ехать в Петербург. Верблюды и все экспедиционные запасы останутся на хранении в Зайсане. Рассчитываю вернуться сюда к будущей весне и тогда с новыми силами и новым счастьем предпринять новую экспедицию. Сегодня исполнилось мне 39 лет, и день ознаменовался для меня окончанием экспедиции «Зайсан». Далеко не столь триумфальным, как мое прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано лишь наполовину. Лобнор исследован, но Тибет остается еще нетронутым. В четвертый раз я не могу попасть туда. В первый раз вернулся с Голубой реки, второй с Лобнора, третий из Гучена. Наконец, в четвертый раз экспедиция остановлена в самом ее начале. Я не унываю. Если только мое здоровье поправится, то весной будущего года снова двинусь в путь. «Хотя остановка экспедиции совершилась не по моей вине, и притом я осознаю, что это самое лучшее при настоящем состоянии моего здоровья, все-таки мне крайне тяжело и грустно врачаться назад. Целый день вчера я был сам не свой и много расплакал даже возвращение в отрадное теперь мало радует. Правда, жизнь путешественника несет с собой много различных невзгод, но зато она дает и много счастливых минут, которые не забываются никогда». Абсолютная свобода и дело по душе. Вот в чем именно вся заманчивость странствий. Недаром же путешественники никогда не забывают своей труженической поры даже среди самых лучших условий цивилизованной жизни. Прощай же моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго. Пройдет год, уладится недоразумение с Китаем, поправится мое здоровье, И тогда я снова возьму страннический посох и снова направлюсь в азиатские пустыни. Перерыв, но не конец дневника. 31 марта 1878 года. Пост Зайсанский. Из Зайсана через Хами в Тибет. Предисловие. Совершенная мною в 1879 и 1880 годах третья экспедиция вглубь азиатского материка представляет собою, как и два первые здесь путешествия, научную рекогносцировку Центральной Азии. Этими подчеркнутыми словами определяется характер и содержание настоящей книги. В ней рядом с последовательным, нередко сжатым описанием пройденных нами стран, Ведется рассказ о ходе экспедиции и передаются личные наши впечатления. Словом, вместе с объективными описаниями вносится и элемент субъективный. Такая форма изложения казалась для меня удобней потому что дает возможность читателю проследить шаг за шагом все путешествие и представить себе более или менее полную картину описываемых местностей. Насколько эта цель достигнута, судить не мне. Скажу лишь, что многие пробелы, как в самих описаниях, так и в исследованиях наших вообще, обусловливались, с одной стороны, немалыми пробелами личной нашей подготовки, а с другой — исключительностью тех условий, в которых находилась экспедиция. Не ковром была послана нам дорога вглубь Азии, Не один раз приходилось, скрипя сердце, жертвовать меньшим-большему и вообще исполнять то, что возможно, а не то, что желательно было сделать. Но, так или иначе, три путешествия в Центральной Азии нами совершены. Их научные результаты, перечисленные в конце настоящей книги, получили широкую, в высшей степени лестную оценку со стороны многих ученых-обществ, как наших, так и иностранных. Ученые-специалисты обязательно приняли на себя разработку собранных нами материалов. Кроме птиц, которые частью описаны мною, Монголия и страна Тангутов в том второй, частью будут обработаны мной впоследствии, и их труды по мере исполнения будут появляться в свет. Те же ученые много помогли мне и при составлении настоящей книги. Растения определены академиком Максимовичем, горные породы профессором Иностранцевым, присмыкающиеся и земноводные академиком Штраухом, рыбы консерватором музея Академии наук Герценштейном, наблюдение широты и барометрические вычислены полковником Шарнгорнстом, рисунки, приложенные к книге. исполненной в экспедиции заготовления государственных бумаг с оригиналов моего спутника Роборовского. Первый том моей книги «Монголия и страна тангутов. Санкт-Петербург. 1875 год» напечатан в русском оригинале без рисунков, но во французском переводе, изданном в Париже фирмой «Хашет» и компания этой книга снабжена, помимо моего ведома, 41 рисунком, из которых 11 рисунков. номера 8, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 32, 35, 37 и 40 не имеют ни малейшего сходства с действительностью. Обе карты составлены из моих маршрутов. При составлении этих карт вкралась ошибка, именно город Саджео отнесен слишком на запад. Он должен быть поддвинут вёрст на 50 к востоку. и вместе с тем пропорционально подвинут к восток уже весь наш путь от колодца Куфи через Сыртын и Северный Цайдам до озера Курлык-Нор. Для связи на них нанесена съемка моего Лобнорского путешествия, некоторые промежуточные местности и сведения, добытые по расспросам. Май 1883 года, Санкт-Петербург, Николай Пржевальский. Глава 1. Снаряжение экспедиции в Зайсане. Путь по Джунгарии долиной реки Урунгу.